Глава 42 К тому времени, когда они добрались до шара, все четверо мужчин выбились из сил. Джек бросил шлем на скамью в с т о л о в о й и остался внизу, пока остальные помогали еле живому Гранту добраться до его койки в спальном отделении. «Сильно плохо?» — спросил Харт, поднявшийся из пункта связи. и п е р е л о м бедра. Может быть, еще получил дозу радиации при разрядах?» — мрачно сообщил Джек. «Радиация?» Харт выразил недоумение. «Не может того быть. У нас ни один датчик не сработал, да и ваши биокостюмы должны фиксировать любую биологическую, химическую или радиоактивную угрозу. Может, дело в возрасте? Вы что, не знаете, что нынче 60 — это новые 40?» Но по лицу Джека ясно было видно, что что-то не так. «Он не один такой. Я говорил со Старком, у многих из тех, кто попал в медпункт, обнаружилось какое-то непонятное заболевание». «В новостях рассказывают, что что-то похожее наблюдается по всему свету. Как думаете, это связано с этим?» Харт показал рукой вниз, но Джек его понял и без подсказки. «Я не врач, но в совпадение не верю. Вы же видели, на что способны разряды?» Старк говорил, что Граппл чуть в воронку не засосала. «Может, взорвать эту штуку к чертям?» Харт был настроен решительно. Появился лейтенант о л ь с о н с бандажом поверх униформы. «Я чего-то не знаю», — нахмурился Джек. Его словно подменили после контузии. Харт с сочувствием смотрел на коллегу. «Все время задает одни и те же вопросы, ничего не запоминает. Отправлю его наверх, как только придет аппарат с припасами. Пусть Гранта прихватит. Он станет скандалить и ныть, но проку от него тут больше никакого, и ему нужен врач». Контрадмирал сказал, должен подойти плавучий госпиталь для приема пострадавших. «Как так получилось, что нас не затронуло?» Вопрос Джека был скорее риторическим. Харт потер руки, а затем засунул их в карманы. «Может, и затронуло. Просто мы пока не замечаем». Сверху спустился Рожеш. Взгляд его скользил по лицам. В присутствии военных компьютерный инженер чувствовал себя не в своей тарелке. Джек вспомнил о его проблемах с агентством перспективных исследований Министерства обороны и другими военными, которым казалось, что созданному Рожешем искусственному интеллекту самое место на поле боя. Рожеш не был пацифистом, но ему крайне не нравилась идея использования разумных машин для убийства. Как убивать, по его мнению, в мире и так было известно излишне хорошо. «Есть минутка», — обратился он к Джеку. «Да», — Харт кивнул и направился обратно в комнату связи. Я проводил обычную диагностику Анны, и кое-что мне не понравилось. А именно... Нарушение в подпрограмме. Рожеш потер подбородок ж е с т к и е от свежей щетины. Случаются небольшие глюки, с которыми она обычно справляется сама. Она очень самодостаточна. И вообще, милая девушка, вставил Джек. Для робота. Рожеш заулыбался, но сразу стал серьезным. Короче, я обнаружил бак, который оказался трояном, ловко запрятанным в основной операционке. «Не догоняю». Кто-то обошел фаерволл и все степени защиты и запустил вирус. «Можете предположить, кто?» Джек проглотил слюну. У него было неприятное предчувствие, что он догадывается, к чему все идет. «Есть подозрение. Вирус я уничтожил, моя команда на буровой усилила протоколы безопасности, но нужно время, чтобы понять, кто и как это сделал». «Держите меня в курсе». Рожеш кивнул и собрался уходить, но не ушел. Почему я про это рассказываю? Помните утечку в СМИ, когда Старк чуть не поубивал нас? Я отследил сигнал. Анна слила информацию. Да, по вирусной команде. Кто-то явно пытается помешать нам работать. Глава сорок т р е Амстердам часто называют Северной Венецией из-за 160 с лишним каналов, образующих его неповторимый пейзаж. Некогда здесь жили Мане и Рембрандт. В наши дни город более известен своим кварталом красных фонарей и почти тремя тысячами плавучих домов, день и ночь бороздящих коричневатые мутные воды каналов. Туристические радости были не для Мии. После т и ч а с о в о г о перелета Том и Свен отвезли ее прямиком на конспиративную квартиру где-то в центре города, где она теперь сидела на краешке кровати, рассматривая свой новый паспорт. Теперь ее звали Дайяна Теннер, и она была человеком без мобильного телефона. Его отобрал Том, чтобы в корне пресечь соблазн позвонить дочери и выдать их местонахождение. Появился Том со спутниковым телефоном и набрал номер гостиницы, где скрывались Пол и Зоуи. «Говори кратко, нам к десяти в университет», — сказал Том и обратился к кому-то на том конце линии. «Передай трубку». «Пол?» л не а ты?» Слышно было плохо. «Пол, я не все могу говорить, но эти люди все делают для вашей безопасности». «Они тоже все время это твердят, но если я не позвоню в офис и не объясню, почему я не на работе, меня уволят. Они не допустят». «Ты должен мне поверить. Во что бы ты ни влипла, я уверен, ты новости смотришь. Про то, как все заболевают», — уточнил п о л «Дело сейчас не во мне. Я знаю, Ми». Он назвал ее именем, которым называл во время их совместной жизни, и которым перестал называть, когда узнал про Алана. «Зоу и больна, и ей нужен врач. Ты же водил ее к врачу, и что?» Доктор Браунстайн милый старичок, но если у тебя не насморк, то проку от него немного. Нам нужен настоящий врач. Пол, я работаю как раз над этой проблемой. Постарайся мне верить. Она понимала, что хочет слишком многого доверия, в их отношениях у м е р л о первым. Это началось, когда Аллан сообщил об их связи, а завершилось, когда она после развода погрузилась в мир обезболивающих препаратов. Когда последний раз она говорила? Не помню точно. Несколько дней назад. Лежит с открытыми глазами и иногда смотрит прямо на меня, но как бы ничего не соображает. Да, таких случаев очень много. Говорят об эпидемии, в голосе Пола была паника. Сказать, что Пол боялся микробов, ничего не сказать. Он их боялся панически. Будучи довольно здравым человеком, Пол обладал набором неврозов, в которых не отдавал и не хотел отдавать себе отчета. «Это не вирус, уверяю тебя, Пол». «Мы все делаем, чтобы выяснить, что это». Судя по легкой одышке, на том конце она его не убедила. «Если будут изменения в состоянии ребенка, попроси тех, кто с вами, выйти на связь». «Конечно. Береги себя, Пол. Скажи Зоуи, что я ее люблю». «Обязательно». Он помолчал. «Береги себя, Ми». Через несколько минут Том и Мия уже направлялись в лабораторию молекулярной генетики, расположенную в медицинском крыле Амстердамского университета. В отличие от ренессансного и барочного центра города, современное здание лаборатории сверкало глянцем стеклянных панелей. Коллеги Тома уже договорились о встрече с руководителем лаборатории, представив Мию сотрудницей ВОЗ. У входа в отделение их ожидала женщина в лабораторном костюме. «Доктор Варт?» — женщина улыбнулась. Она была чуть старше пятидесяти и в хорошей форме. Улыбка гармонировала с ее высоким лбом и округлыми чертами лица. Я доктор Мирель я н с о н Они обменялись рукопожатием. Рада видеть вас, доктор Янсен. Чем мы можем помочь, ВОЗ? Собственно, нам хотелось бы встретиться с доктором Ларсом Вандербергом. Лицо доктора Янсен омрачилось. К сожалению, Ларс нас покинул три-четыре года назад. Ужасно жаль, такой блестящий ум. «Умер?» — Мия ощутила нехватку воздуха в легких. «В каком-то смысле. Потерял контакт с реальностью. С ним случилось нечто вроде срыва, и из университета его эвакуировали на носилках. И где он теперь?» Мия с трудом приходила в себя. Она так рассчитывала на проницательность доктора Вандерберга в толковании загадочной вспышки синдрома Зайльцбурга. «Не знаю». Судя по всему, Янсен никогда не задавалась этим вопросом. Но могу выяснить. Она взяла Мию за локоть. Чем еще можем быть полезны? К Мии вернулась ясность рассудка. Мы полагаем, что нам известна причина последних массовых заболеваний по всему свету. У меня пострадало около 30% сотрудников, моментально отреагировала Янсен. Симптомы самые разные. Мы сейчас перебрасываем наши основные силы с онкологических исследований на изучение этого феномена. Где можно поговорить без помех? «Пойдемте со мной», — Янсен оглянулась с нескрываемым удивлением. Кабинет руководителя был скромен и аккуратен, компьютер на столе, шкаф с медицинскими справочниками на голландском языке. Янсен заперла дверь. м и а принялась рассказывать о синдроме Зальцбурга и его последних зафиксированных проявлениях. «То, что вы рассказываете, совершенно невозможно», — Янсен не сводила с нее глаз. «Новые хромосомы не образуются сами по себе и крайне редко, в смысле почти никогда, выявляются у младенцев и взрослых, каков механизм, что там за гены?» «Вот это-то и надо понять!» Мия понимала позицию доктора Янсен, синдром Зальцбурга вел себя совершенно непривычным для ученых образом. «Хромосомные аберрации плода в матке — это одно, но нечто подобное во взрослом организме совсем другое». Не бывает таких дупликаций, которые стали бы нормой для пациента. Должен был существовать какой-то другой путь, по которому новая хромосома и ее гены попадают в цепочку ДНК каждой живой клетки. Останься, Мия, в Бразилии поиски пошли бы в этом направлении, но тут явился незваный посетитель с пистолетом. Она рассказала о коте, увиденном на улице Буэнос-Айреса с симптомами, очень похожими на человеческие. Это тоже вызвало немалое изумление. «Если все так, как вы говорите, — согласилась Янсен, — разгадка механизма этой загадочной патологии приведет к неслыханному прогрессу в генетике. Если мы раньше не помрем от нее...» «У меня уже есть образцы, взятые у пациентов», — в глазах Янсен был вопрос. «Каковы ваши планы?» «Все внимание на носитель. Если поймем, как Зальцбург вписывает эту 47-ю хроматиду в клетку, мы ним справимся с Глава сорок ч е т в р т Поменяв старый кислородный регенератор на новый, Джек поднялся на мостик. Анна была поглощена изучением сразу нескольких голографических дисплеев, по каждому из которых бежали различные символы. Как успехи, Джек остановился за ее спиной. Анна откатилась назад, чтобы видеть его. «Хелло, доктор Грир, мне кажется, успехи есть». «Ну и что здесь написано?» Он показал на поток зелёных голографических символов, медленно сползающих сверху вниз внутри трёхмерного экрана. На цифровых чертах её лица появилась улыбка, щёки п р о з а в е л и «Этого я сказать пока не могу, но, уверяю вас, прорыв близок. Дисплеи, конечно, не отображают всей полноты их письменности, но кое-что уже удалось извлечь». «Расскажи». «Значит так». Письменный язык, использующий от 20 до 35, скажем, символов, скорее всего основан на алфавите, то есть в системе, где буквы обозначают простые звуки. С другой стороны, письменность, использующая слоговую систему, может иметь от 80 до 100 знаков. На данный момент я выделила около 700 символов, что говорит о том, что эти существа, вероятно, использовали логографическую систему, где символы означают слова, а в ряде случаев – звуки и слоги. Еще я составила список предметов или понятий, к которым эти слова могут с большой вероятностью относиться. Логично предположить, что информация на дисплеях относится к управлению и обслуживанию корабля и его систем. Как-то, на мой взгляд, излишне много допущений. Они, может быть, думали совсем не так, как мы. Вполне вероятно, доктор Грир, но естественно предположить, что один или несколько символов обозначают корабль. Это может быть отправной точкой. Есть еще другие соображения. Не буду вас утомлять. Она улыбнулась и вернулась к работе. Ты совсем не боишься, Анна? Спросил он, меняя тему. Не поняла вопроса. Нужен дополнительный контекст. Она повернулась и вскинула голову. Контрадмирал Старк сказал, что мы сильно рискуем, оставаясь на корабле. Каждый для себя принял решение остаться или уйти. Рожеш решил остаться, но тебя никто не спросил. Мы все можем тут погибнуть. «Смерть есть прекращение нейронной активности. Я не идентифицирую себя с теми эмоциями, о которых вы говорите. Я только надеюсь успеть закончить работу до того, как это произойдет». «Почему тогда закончить работу?» «Не знаю. Хочу найти ответы». Видимо, не все эмоции были Анне известны. Страх пока нет, но любопытство уже да. Джек собирался уходить, когда появился Юджин. «Так и знал, что найду вас здесь». «У вас вид человека, которому есть что сказать», — отметил Джек. «Как и у всех сегодня». Наблюдаемый субъект заключен внутрь как бы искусственной матки. «Субъект?» — удивился Джек. Несколько часов назад это была лишь горстка клеток. «Растет с невероятной быстротой», — Юджин радостно улыбнулся, отчего на его подбородке проступил застарелый шрам. «Уже можно различить маленькие ручки и ножки». У Джека отвисла челюсть. Ну, может, не ручки и ножки, но как бы и характерные придатки. Вот поэтому никогда не следует трогать кнопки, если не знаешь точно, что они делают», — сделал ему выговор Джек. «Тут-то и загадка», — возразил Юджин. «Не сердитесь, но после вашего ухода Гэби случайно прислонилась к одной из панелей, и ничего не случилось. Тогда я воспроизвел свое неловкое действие, из-за которого все началось, и опять никаких последствий». «Что вы хотите сказать?» Я помню, как смотрел на инкубационную камеру, а потом на панель, и думал, как сильно мне хочется нажать пару кнопок. Просто посмотреть, что будет. Очевидно же было, что тубусы когда-то использовались для выращивания живых организмов. И тут вдруг раздался звук работающего механизма. Я запаниковал и ткнул в консоль, чтобы остановить процесс, и сразу же вызвал вас. Джек смотрел на него в полной растерянности. Когда я был маленьким, — продолжил Юджин, — я до смерти боялся своей прабабушки, бабушки отца. Семья ходила вокруг нее на цыпочках, считалось, что она одержима духами. Я-то думал, что она просто больная на всю голову. Похоже на семейную традицию. Ну, может быть, — Юджин хмыкнул. Она была уверена, что может разговаривать с некоторыми людьми, не раскрывая рта. То есть вы активировали аппарат умственным усилием? Джек тряхнул головой и показал на панели управления, окружавшие их. «Без предубеждений. Повлияйте как-нибудь на эти голограммы, и я вам поверю». «Я ничего не утверждал», — запротестовал Юджин. «Я только говорю, что ничего не трогал». «Все равно. Попробуйте». Джек заметил, что Анна отвлеклась от своего занятия и следит за их разговором. «Видите? Нам обоим интересно». Юджин кивнул, подошел к ближайшей панели и уперся в нее взглядом. «Если вам удастся запустить лифт, я с н и м у шляпу», — подбадривал Джек. Юджин осклабился и продолжил свои усилия. Щеки его покраснели, глаза выкатились от натуги. Джеку казалось, что он задерживает дыхание. Голограмма никак не реагировала. Юджин, наконец, выдохнул и уселся на с о с е д н е е с и д е н ь е Джек посмотрел на шахту лифта, Юджин и Анна тоже. «Ничего не произошло». «Экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств», процитировав Карла Сагана, знаменитого астронома. Анна подкатилась к Юджину и похлопала его по спине. «Джек!» — раздался голос Харта в наушниках. «Хотел сказать, у нас гости!» «Какие гости?» «Военно-морская разведка!» глава 45 Мия была в возбужденном состоянии, подхлестываемом стремительной чередой событий, но ее тело требовало сна. Доктор Янсен в короткое время переориентировала сотрудников и ресурсы лаборатории на две основные задачи. Каким образом Зальцбург создает совершенно новые гены из ничего и что является носителем, позволяющим заболеванию ввести хроматиду в зрелую клетку? Мия отодвинулась от микроскопа и потерла усталые глаза. Спасенная флешка содержала массу полезной информации о секвенировании ДНК Зальцбурга. Группа исследователей в этот самый момент прогоняла данные через программу генотипирования с целью обнаружить и идентифицировать потенциальные гены. Мия со своей стороны пыталась разобраться в механизме создания хромосомы. В ординаторской неподалеку спал на кушетке Том. Он заслужил этот отдых, не досыпая уже более суток. Даже в полете, пока Мия дремала в кресле, Том нес караульную вахту, чтобы быть уверенным, что люди-стража не следят за ними и на борту самолета. Время шло, но ответов все не было. При сравнении ДНК Зальцбурга с геномом человека в соответствии не находилось. Как в таком случае они могли быть связаны? Что-то не складывалось. Мия перекатилась в кресле от микроскопа к компьютеру. «Надо попробовать другой подход». Отказавшись от поиска соответствий в целой ДНК, она велела программе использовать короткие отрезки не длиннее десятка пар оснований. При отсутствии репликации крупных комбинаций генов, возможно, ей удастся обнаружить более мелкие соединения. Мия запустила программу и следила за индикатором исполнения как ребенок за шоколадным пирожным в духовке. На экране дисплея она вдруг увидела какое-то движение у себя за спиной и повернулась в испуге, выставив вперед руки как для защиты. Зрелище было пугающим, но несколько в другом смысле. Перед ней стоял сотрудник доктора Янсен, в его протянутой руке был лист бумаги, в глазах ужаса у горла — нож. Нож держал Том, прижимая его к шее так, что под лезвием проступила красная полоска. «Доктор Варт!» Голос, произносивший слова с сильным голландским акцентом, дрожал, как и лист бумаги в его руке. «Результаты генотипирования!» Имя сотрудника красовалось на нагрудном кармане халата. «Клаас!» Мия вскочила и убрала нож от шеи ошалевшего ученого. «Лежать!» Клаас к а з а л о с ь «сейчас упадет!» «Это я не вам!» Мия подхватила беднягу под руку. «Это я близнецу Джейсона Борна позади вас!» Том поправил на научном работнике измятый халат и вернулся в ординаторскую, зевая во весь рот. Когда глубоко потрясенный Клаас ушел, Мия погрузилась в доставленную им информацию. К ее удивлению, несмотря на большое количество некодирующей ДНК, в хроматиде были обнаружены всего четыре ранее неизвестных гена. В соответствии с стандартной процедурой обозначения ХОГО, Международная организация по изучению генома человека, примечание переводчика, лаборатория назвала их по основным белкам. к о л один белок, разрушающий костную ткань и вызывающий заболевания типа остеопороза. ТРПП-2 – белок, понижающий способность ДНК противостоять ультрафиолетовому излучению, что проявляется в симптомах, похожих на альбинизм. СЕР-3 – белок, вызывающий сильное сжатие лобовых и височных долей, то есть тех частей мозга, которые отвечают за речь и логику. ДАФ-4 – белок, копирующий д е й с т в и е такого наследственного заболевания, как прогирия, ведущего к значительному ускорению процесса старения. «Это был прорыв!» Не только потому, что нашлось объяснение волне з а б о л е в а н и я охватившей мир, но и потому, что стало ясно, на каких путях искать средства противодействия. Миины размышления были прерваны писком компьютера. Индикатор исполнения достиг 100% и открылось окно с результатами сравнения отрезков ДНК Зальцбурга с геномом человека. Мия открыла рот от удивления. «Программа нашла сходство, но не там, где она ожидала». Как говорила доктор Янсен, совершенно новые гены не появляются ниоткуда. До сих пор в научных кругах было принято считать, что новые гены – это модифицированные версии старых. Например, ген LCT означает лактазу – фермент, позволяющий людям пить молоко. У других млекопитающих ген LCT становится неактивным сразу после их выхода из младенческого возраста. Почему так? Считается, что причиной этого является мутация, произошедшая более 7 тысяч лет назад где-то на венгерских равнинах. Люди, п а с ш и стада, питались молоком, и со временем это привело к изменениям в ДНК. Дело в том, что большинство генных мутаций происходит медленно, а то, что она видела на экране, было совершенно немыслимо. Глава 46 В шаре происходило движение. Джек увидел, как два человека в голубых биокостюмах несут Гранта на носилках через столовую в сторону спускаемого аппарата. Еще двое помогали потерявшему ориентацию о л ь с о н у двигаться в том же направлении. «Вы должно быть доктор Грир?» — прозвучал голос за его плечом. «Я капитан Майк Келли, бюро военно-морской разведки». Капитан облизнул тонкие губы, засунул шлем под левую руку и протянул вперед правую. За пятьдесят узкое лицо и редеющие волосы, расчетливо зачесанные на одну сторону. У капитана был вид профессионально дружелюбный. Последовало протокольное рукопожатие, сжатие, движение вверх, движение вниз, разжатие. Джек был рад получить свою руку обратно. «Мой заместитель, лейтенант Брукс». Пластиковая улыбка на лице женщины задержалась не более секунды. Каштановые волосы были собраны на затылке в крепко затянутый узел. Открытый лоб блестел, глаза были посажены один от другого примерно на дюйм дальше, чем следовало. Ее рука выдвинулась вперед. Сжатие, движение вверх, движение вниз, разжатие. Она походила на выпускницу пиар-школы имени капитана Майка Келли. Джек подумал, что сделать этих манекенов более или менее похожими на людей может только упаковка пива и несколько «Егербомб». Смесь Егермейстера с энергетиком. Примечание переводчика. С этого момента операцией командует капитан Келли, сообщила Брукс. к о м а н д е р Харт может остаться, если пожелает. Еще бы не остаться. Не каждый день попадаешь в учебник истории, откликнулся Харт. Брукс обратилась к Джеку. Вы должны передать нам все данные в цифровом и печатном виде и все образцы, собранные на данный момент. Никто мне не говорил, что мы должны передавать нашу работу. «Мы не собираемся ничего скрывать, но вы не можете вот так прийти и все забрать!» Джек покраснел от возмущения. «Послушайте, доктор, капитан Келли старался не говорить с нисходительным тоном, но у него плохо получалось. Мы не просим!» «Свяжитесь с контр-адмиралом Старком», Джек повернулся к Харту. «Пусть он решает». Келли облизнул губы. Ему явно не нравилось, что кто-то, тем более гражданский, действовал через его голову. «Старк в этих вопросах не командует, я командую. Но поскольку времени у нас совсем мало, я предлагаю следующее. Передайте нам копии всего, что вы обнаружили, и для начала этого будет достаточно». «Я передам им всю нужную информацию». Харт встал между ними, как рефери между боксерами. «В чем состоит ваше задание?» – спросил Джек. «Совершенно секретно, и вы это знаете, будь по мне, вы бы уже паковались в обратную дорогу». но Старк попросил вас пока оставить в виде одолжения. Знаете, что я ему сказал?» «Я весь внимание», — Джек наклонился вперед, изображая внимание. «Я сказал, что готов потерпеть, пока никто из вас не поднес фитиль к моей заднице. Мы знакомы пять минут, и я уже чувствую запах дыма». «Я тоже ощущаю запах, и это ни разу не дым», — Джек скрипнул зубами. Рот Харта растянулся в ухмылке. Капитан с натянутой улыбкой сделал шаг назад и показал на людей в биозащите. «У нас тут полдюжины сотрудников, постарайтесь не путаться у них под ногами, и все будет хорошо».